Наконец, ей дали Игоря. Грачев ее устраивал по всем статьям. Во-первых, он был хорошим актером. Оля честно сказала юноше, «Мне надо, чтобы все вокруг считали тебя моим любовником». Студент кивнул и приступил к выполнению поставленной задачи. «Олечка, накинь платок», — светился он вокруг Пупаевой. «Очень дует. Тебе принести воды? Не кури так много, помни о своем кашле». Но как только парочка садилась в машину, Игорь начал называть хозяйку Ольгой Николаевной и никогда не делал никаких попыток к сближению. Частенько Оля давала Игорю конверты, где лежала премия. Парень, не скрывая радости, прятал деньги в барсетку и говорил, «Большое спасибо, Ольга Николаевна!» Собственно говоря, это было все. Неужели он никогда не рассказывал о себе, Удивилась я. Оля скорчила гримасу. «Когда?» «На светских мероприятиях подобный разговор невозможен». «А в машине вы же, наверное, вместе приезжали и вместе уезжали?» Фуфаева кивнула. «Конечно. Но в автомобиле мы слушали радио. Разговорился он лишь один раз. Сказал, что учится в медицинском институте. Но работать по профессии не станет». Ольга поинтересовалась. «Зачем тогда поступал?» «Чтобы угодить маме», — пояснил кавалер, — «в нашей семье по ее линии все врачи. Только теперь я понимаю, зря пошел. Вот получу диплом и займусь чем угодно, только не терапией, не мое это дело». «А как же мама?» — поинтересовалась Ольга. «Она умерла», — сухо пояснил Игорь. «Прости, пожалуйста», — тихо сказала Ольга. «Ничего», — ответил парень, — «вы же не обязаны быть в курсе моих проблем». На этом разговор и завершился. «И вы больше про него ничего не знаете?» — Безнадежно спросила я. Оля покачала головой. «Нет, поверьте, я очень хочу вам помочь. Мне нравился Игорь как человек. Я имею в виду, он был младшеливый, воспитанный и совершенно не походил на наемных мальчиков, которые сопровождают богатых женщин. Игорек никогда не просил у меня денег взаймы, не ел за мой счет и не пытался расслабить меня на подарки». Мы с ним общались больше года, и я решила сделать ему презент на день рождения. Специально выяснила в агентстве дату и купила часы. Не самые дорогие, но очень хорошие, среднего класса. Так не поверите, он стал красный, как рак. Взял подарок, промотал. Спасибо большое, но, право, мне неудобно. Больше никогда не делать таких дорогих подарков. Я тяжело вздохнула, действительно. Подобное поведение не свойственно молодым людям, торгующим собственной внешностью. «Вгорёк очень нуждался в средствах», — подотожила стоматолог. это было сразу понятно. «Он вам жаловался на безденежнее, уцепилась я за последнюю соломинку. «Нет», — поморщилась Ольга. «Я уже говорила, Игорь был воспитан. Просто когда я позвонила в агентство, чтобы оформить очередную заявку, мне сказали... Грачев уволился и предложили другую кандидатуру. Я очень расстроилась. Фуфаева позвонила юноша домой. Игорь взял трубку и спокойно объяснил. «Извините, Ольга Николаевна, мне предложили высокооплачиваемую работу, вот я и ушел». «Ты меня так подвел?» – в сердцах воскликнула Ольга. «Завтра в 7 вечера огромное мероприятие. Ежегодный бал, который устраивает М-банк». «Нет бы тебе предупредить меня за пару дней о том, что собираешься уходить. Где я теперь кавалера подыщу?» «Неудобно вышло», — согласился Игорь. «Но мне условия такое поставили. Либо я мгновенно выхожу на новую службу, либо могу не беспокоиться. Зарплата очень хорошая. еще и чаевую, и вот я и согласился. А мне что делать, Делать Оля? Ну пусть вам в агентстве кого-нибудь подберут мирно», — посоветовал Игорь. «Я правда». «Никого там не знаю, но думаю». «Неправильно думаешь», — оборвала его Ольга. «Мне совсем не хочется ходить на мероприятие с парнем, который похож... похож на динозавра». «В каком смысле?» — не понял, Грачо. «Стариков у нас нет, все молодые, кажется». «Дело не в возрасте», — слегка остыла Фуфаева. «Я имею в виду совсем другое, но ну, представь себе внешний вид динозавра. Много мышц и маленькая голова, мозгов у них не было». У ящеров от того и вымерли. Игорь издал звук, похожий на смешок, и предложил, давайте познакомлю вас с одним человеком, он нормальный, может вам понравится. А если подойдет, то хоть к банкирам не одна отправитесь.